Глава 22. 29 декабря 2016 года. 18.20. Соболев пришёл в себя так же внезапно, как и отключился. Открыл глаза, увидел над собой сплетение голых веток, почувствовал, как на лицо упали снежинки, моментально растаяли и скатились по коже крошечными капельками воды. Ровно одно мгновение он не понимал, где находится и что тут делает, но потом резко сел и оглянулся. Человека в чёрном балахоне рядом не оказалось. Рядом вообще никого не было. Зато валяющийся в снегу смартфон тоже очухался и показал, что колодец совсем рядом. И Соболев поспешил к нему, на ходу пытаясь сообразить, как долго лежал без сознания. Он успел порядком замёрзнуть. Рука с пистолетом едва слушалась, но всё же он не окоченел. Да и часы на смартфоне показывали седьмой час, значит, времени прошло не так много. Правда, с Юлей за эти несколько минут могло случиться что угодно. Но не случилось. На поляне у колодца Соболев обнаружил обоих. И Юлю, и Влада, которому вообще-то велел оставаться в машине и не отсвечивать. Парочка обнималась, сидя прямо на холодной земле, покрытой тонким слоем снега, и, кажется, даже целовалась. По крайней мере, до тех пор, пока он не обозначил своё присутствие. Только тогда оба встрепенулись и поднялись на ноги. Правда, обниматься не перестали. Вскоре все эти подробности перестали занимать Соболева, поскольку Юля поведала весьма странную историю о том, что в этот раз, когда она очнулась у колодца, её поджидала Татьяна в балахоне и с ножом в руках. «Она пыталась себя убить?» Удивлённо нахмурился соблев «Да. Она что-то говорила про силу, которую можно высвободить, только убив меня», кивнула Юля, заметно дрожа то ли от пробивающего её холода, то ли от пережитого ужаса. то ли по обеим причинам сразу. Она сказала, что обязательно убьёт меня сегодня, потому что не хочет ждать ещё 40 дней. И ещё сказала, что если убьёт меня, то он не узнает, что она обманула его с легендой. Ритуал не будет нарушен, и всё пойдёт по плану. «Кто он?» тот же среагировал Соболев. Она не сказала. Сокрушённо покачала головой Юля. «Но он определённо тоже был здесь». Тециани уже почти удалось скинуть меня в колодец, когда появился второй человек в балахоне, схватил её и перерезал ей горло, а потом бросил в колодец. Соболев перевёл недоверчивый взгляд с Юли на Влада и обратно, после чего включил на смартфоне фонарик и осторожно приблизился к колодцу, стараясь не затоптать возможные следы. Кровь на снегу пока ещё была хорошо видна, подтверждая рассказ Юли, но её уже методично засыпало летящим с неба снегом. Поэтому медлить Соболев не стал. Всё-таки дозвонился до Петра Григорьевича и велел срочно выдвигаться к колодцу вместе с экспертом. Сам он попытался сделать несколько снимков на смартфон, пока на снегу были видны хоть какие-то следы. Где-то через полчаса всё закрутилось. Место преступления оцепили, было установлено освещение и вскрыт колодец. Но снегопад к тому моменту уничтожил большую часть улик. Зато на внутренней стороне досок, накрывавших колодец, в мощном свете фонарей, Эксперт Логинов сразу разглядел уже знакомую всем пентаграмму, нарисованную чёрной краской. Хоть не кровью. «Двадцать девятая», — пробормотал Велесов, приехавший с остальными. «Всё ещё двадцать девятая декабря. Сорок дней». Ты был прав. Убийство Николаева — лишь отвлекающий манёвр. Соболев только мрачно кивнул. «Да, в этом он оказался прав». но у него никак не получалось избавиться от ощущения, что он пропустил нечто очень важное, пока боялся того, кто живёт в колодце. И он собирался восполнить этот пробел. Правда, для этого ему требовалось как следует допросить Юлю Ткачёву, а Фёдоров вцепился в неё мёртвой хваткой, заявляя, что девушка в шоке после пережитого и требуя, чтобы ей дали время прийти в себя. В любом случае, ты будешь говорить с ней только в присутствии адвоката. Отрезал он, когда Соболев попытался выяснить у неё подробности произошедшего. «Она неподозреваемая, она свидетель». «Всё равно Юля имеет право на присутствие адвоката и на то, чтобы прийти в себя. Лучше отвези нас домой и пусть кто-нибудь передаст Кристине, чтобы тоже ехала туда. Я так и не могу до неё дозвониться». Соболев не стал спорить. «Уж лучше он потом попытается поговорить с Скачёвой наедине. Пользы больше будет». Предупредив своих, что отлучится ненадолго, он отвёз сладкую парочку домой, а на обратном пути заехал к себе. Не хотелось будить Кристину, да и времени что-то сказать друг другу совсем не будет, но лучше и всё-таки отправиться домой, пока брат не начал разыскивать её с собаками. Что-то Соблеву подсказывало, что Фёдоров не обрадуется, обнаружив свою сестру в его постели. Однако оказалось, что Кристина успела проснуться сама. Когда Соболев вошёл в квартиру, она как раз выпорхнула из ванной, стягивая длинные волосы на затылке в хвост. Уже полностью одетая и даже с подправленным макияжем. «О, хорошо, что ты вернулся!» Улыбнулась она, как ни в чём не бывало, вставляя ноги в брошенные посреди прихожей сапоги и застёгивая длинные молнии. «Я не знала, как открою дверь без ключа!» И не вопросы о том, куда он ушёл, ни слова упрёка за то, что оставил её одну. «У нас там происшествие с колодцем было». Несколько обескураженно пояснил Соболев. Кристина напряжённо замерла, так и не надев свою меховую курточку скромных размеров, поэтому поспешно добавил. «Но твой брат и Юля в порядке. Я только что отвёз их домой. Они ждут тебя». Сосредоточенно хмурясь, Кристина кивнула и всё-таки натянула куртку. Влад упомянул, что того, кто живёт в колодце, можно больше не бояться. Он решил проблему. Правда, не сказал, как, но Юля подтвердила. Лицо Кристины просияло. «Правда?» Она улыбнулась. «Прекрасно. Я не сомневалась в нём. Он всегда всё решает». Соболев только криво усмехнулся. Сам он считал, что Фёдоров всё-таки поверил в его версию с коллективным психозом и решил убедить своих женщин в том, что угрозы больше нет, дабы они выкинули её из головы и больше не психовали. Судя по всему, это сработало. Кристина тем временем подхватила сумку и повернулась к Соболеву, выжидающей глядя на него. А он не знал, что сказать. Что вообще принято говорить в таких случаях? По крайней мере, вопрос с романтическим завтраком был снят окончательно. Он оказался неуместен. «Выпустишь меня?» Тихо поинтересовалась Кристина, глядя на него с мягкой улыбкой. Только теперь Соболев понял. Она не ждала от него никаких слов. Просто он стоял, прислонившись спиной к входной двери и не давал ей выскользнуть из квартиры. «И это всё?» — уточнил он с нотками разочарования в голосе. Кристина едва заметно пожала плечами. «Я же замужем, ты забыл. Пару часов назад мне казалось, что для тебя это не имеет значения». Несколько секунд она просто смотрела ему в глаза, но как ни старался, Соболев не смог прочесть её мысли. Он неплохо умел залезать в голову к преступникам, но в повседневной жизни с женщинами этот фокус почему-то никогда не работал. «Подозреваю, муж мне изменяет», — сообщила вдруг Кристина. И всё мгновенно встало на свои места. Соболев усмехнулся. «Значит, ты просто решила ударить на опережение? Отомстить ему, даже не уточнив, действительно ли всё так, как тебе кажется?» Она снова пожала плечами и опустила глаза. «Просто мне нужно было успокоиться и на кого-то опереться. А с тобой спокойно. Но теперь мне пора». Ничего не говоря, он отодвинулся, щёлкнул замком и открыл дверь, делая приглашающий жест. Она кивнула и, проходя мимо, быстро поцеловала его в щуку. «Скажи, а в ту ночь в начале сентября ты действительно ночевала у своего брата?» Неожиданно поинтересовался Соболев, пока Кристина ждала лифт. «Почему ты спрашиваешь?» «Любопытно стало. Может быть, вы просто создали алиби друг другу?» настороженность сменилась на её лице игривой улыбкой. «Ревнуешь? Немного». «Не волнуйся, я действительно оставалась в ту ночь Влада. Ты первый и единственный, с кем я изменила мужу». «Я польщён», — хмыкнул Соболев. «А чем вы занимались?» «А чем ещё можно заниматься ночью с братом?» Она удивлённо дёрнула плечом, шагая в как раз открывший двери лифт. «Спали, конечно». «Конечно». Пробормотал Соболев себе под нос, когда лифт повёз Кристину вниз. Потом он тоже вышел из квартиры и запер за собой дверь. Ему ещё предстояло вернуться на место преступления, так что дел хватало. Переживать о том, что его просто использовали для мимолётного развлечения, он точно не собирался. Это всё равно было гораздо больше, чем он мог надеяться получить ещё три дня назад. А причины для переживаний у него теперь были куда серьёзнее. Влад так и держал руку Юли в своей, пока они не поднялись на этаж и не вошли в общий коридор. Там он воспользовался этим, чтобы притянуть её к себе и поцеловать ещё раз. Она, конечно, совсем не возражала. На самом деле, только это и удерживало её от того, чтобы впасть в истерику. «Может, зайдёшь ко мне?» Тихо предложил Влад, прерывая поцелуй. «Вместе подождём Кристину, всё и расскажем». «Заманчиво, но лучше не надо. Мама скоро вернётся. С Сёмка и злая. Лучше мне быть дома, а ещё лучше успеть разогреть ужин к их приходу». «Подумала, чем будешь оправдываться в этот раз». Влад сочувственно улыбнулся. «Подозреваю, придётся рассказать правду», — вздохнула Юля. «Ну, или какую-то приемлемую её версию. Всё равно завтра придётся идти в полицию, давать показания, а потом полиция может прийти к нам, да и слухи Пошелковой рано или поздно поползут. Проще рассказать самой. Главное, чтобы она не заперла тебя после этого дома, от греха подальше». «Это не её стиль». «Хорошо». Но если что, имею в виду, что я готов представить к тебе охрану». «А вот это уже лишнее», — улыбнулась Юля. «Меня хотела убить Татьяна, считая, что я как-то перехватила у неё ведьминскую силу Настасьи. Но теперь она мертва, а тому другому я явно не неинтересна». «Хорошо, если так. Ты зайдёшь ко мне завтра? Перед походом в полицию, я имею в виду. Я вызову кого-нибудь из наших адвокатов, чтобы тебя сопровождали». «Влад, не надо!» — взмолилась Юля. «Пожалуйста, не суетись и не переживай. Адвокат тоже не нужен. Я просто схожу к Соболеву, расскажу ему всё, как было. Он же нормальный, он не станет меня ни в чём обвинять». «Ладно». Без энтузиазма согласился Влад. «Но если почувствуешь, что разговор идёт куда-то не туда, я сразу потребую своё право на один звонок и позову тебя на помощь», — торжественно пообещала Юля. «А если всё будет хорошо, то я просто приду к тебе после полиции». «Надо же, прибраться перед Новым годом!» Влад недовольно поморщился. «Знаешь, тебе ведь не обязательно это делать!» «Шутишь? Мне нужна эта работа!» Возмутилась Юля. Впрочем, недовольный тон не смог скрыть широкую улыбку, с которой она говорила. «Я такие классные подарки всем купила на деньги, что я у тебя заработала! А ещё за курсы испанского нужно будет платить! Короче, не смей меня увольнять!» Казалось, Влад собирался что-то на это возразить... но в последний момент он удержался, чему Юля мысленно порадовалась. Если бы он продолжил обсуждать рабочую денежную тему, она могла снова поддаться панике. «Ладно, тогда с утра полиция, потом немного уборки, а после сходим куда-нибудь», — предложил он. «Пообедаем». «Если только мне не придётся в порядке искупления вины за сегодня нянчиться сёмкой», — виновата напомнила Юля. «У него уже каникулы, а мама работает до упора. Если я собираюсь с утра заниматься делами, то потом придётся заняться им». «Мы возьмём его с собой», — с готовностью заявил Влад. «Возможно, ещё и Кристину, если, конечно, после всего случившегося она не сбежит из Шелкова. Так что это будет семейный обед. Но однажды, я тебе обещаю, мы доберёмся и до настоящего свидания». «Ловлю тебя на слове», — рассмеялась Юля. Но тут же посерьёзнела, снова крепко обняла его, утыкаясь лицом в плечо и тихо пробормотала. «Спасибо, что не бросил меня там. Хотя я не понимаю, как ты смог меня найти? И как догадался про то существо? Как ты понял, что оно такое?» Влад ответил не сразу, как будто вопросы поставили его в тупик. Или он не хотел объяснять. Однако ответ всё же прозвучал. Это витало в воздухе ещё с утра после рассказа Соболева. Но я не смог тогда соединить все ниточки и сформулировать теорию. А там, в лесу, всё вдруг встало на свои места, когда я подумал, что монстр, живущий в темноте, на дне колодца — это воплощённый страх. «Но как тебе пришло это в голову?» — продолжала недоумевать Юля. «Жизнь подсказала», — уклончиво ответил Влад. «У меня ведь тоже, как оказалось, есть свой колодец с монстром на дне. Я не знал об этом, пока он не вылез. Мне казалось, я победил депрессию и мысли о смерти». Принял своё состояние и будущее, в котором не будет света. Смирился с окружающей меня темнотой. Но этот уродливый мерзавец притаился где-то в глубине моей души. Страх. Страх того, что такое я, больше ни на что не гожусь. Ни для работы, ни для отношений. И теперь, когда этот монстр вылез, он либо сожрёт меня, либо я смогу победить его, научившись не бояться. Влад вдруг поднял руку и нашёл кончиками пальцев её лицо. Пробежал по нему, как обычно делают слепые, чтобы увидеть своего собеседника. И тут же, недовольно поморщившись, торопливо отдёрнул руку, хотя Юля совсем не возражала. «Так и научился этому», — пояснил он с неловкой улыбкой. «Шрифт Брайля освоил, и программы все эти. С постепенно привык ходить. А видеть лица кончиками пальцев нет. Наверное, я никогда не узнаю, как ты выглядишь. Но это и не имеет значения. Я знаю тебя иначе». Как ты ходишь, как ты дышишь, как ты пахнешь. Все интонации твоего голоса. Я знаю, когда ты улыбаешься или готова заплакать, и... Его улыбка стала игривой. мне Ещё столько предстоит узнать на ощупь. Юля нервно рассмеялась. Она понимала, что он обещал продолжить их ночной разговор, но никак не ожидала, что он сделает это прямо сейчас. Но за откровенное признание стоило отплатить той же монетой. Всю свою жизнь я считала себя некрасивой. Блёклый, скучный, толстый. «Да, представь себе, ни у одного у тебя есть колодец с монстром на дне. Я боялась, что такой меня никогда не полюбит, но не боролась с этим страхом. Я боролась с несовершенством. Красила волосы, сидела на диетах, а сама мечтала о парне, которому будет наплевать на то, как я выгляжу». На этот раз они рассмеялись одновременно. «Думала ли ты когда-нибудь, что твоя мечта сбудется настолько буквально?» «Нет, конечно, но я не против. Правда. И пусть теперь я боюсь, что не соответствую тебе, с этим страхом я готова побороться». «Аминь», — хмыкнул Влад. На этом важный разговор был официально завершён, и, позволив себе ещё один неспешный поцелуй, они разошлись по квартирам. Войдя в свою, Юля обнаружила, что в прихожей горит свет. Она зажгла его ещё утром и забыла выключить, прежде чем лечь спать. Видимо, наваждение Татьяны не предполагало внимания к подобным мелочам. Оделайся, ладно. Вспомнив об убитой на её глазах женщине, Юля содрогнулась, почувствовав подступающую к горлу тошноту. Торопливо прогнала возникший в памяти образ, сосредоточившись на раздевании и убирании вещей по местам. После чего прошла в ванную, чтобы помыть руки и скорее заняться разогревом ужина. Но увидев своё отражение в зеркале, Юля снова замерла. В ярком свете лампы на её лице в районе виска отчётливо виднелось пятно подсохшей крови. Остальное она, по всей видимости, вытерла о пальто Влада, но на чёрной ткани в вечерней темноте пятна не бросались в глаза. Юля поспешила как следует умыться, ожесточённо вытерла лицо полотенцем и снова внимательно посмотрела на своё отражение. Не пропустила ли ещё какое пятнышко? Кожа оказалась чистой. но взгляд вновь зацепился за меняющий цвет глаз. Вспомнили слова Татьяны о ведьмовской силе и прерванном ритуале, о том, что в итоге силу получила она, Юля. «Сила ведьмы», — прозвучал в её голове голос Татьяны. «Сила хозяйки! Сила Настасьи!» Сплыли в памяти и образы из недавних снов, в которых Юля бежала по зимнему лесу в мокрой ночной сорочке, думая о себе, как об утопленнице. Во снах она не видела себя, но сейчас почему-то представила темноволосую кореглазую девушку с портрета, фотографию которого видела в смартфоне Влада. настасья прошептала Юля, глядя на собственное отражение. «Это ты?» Отражение лишь улыбнулось ей незнакомой улыбкой.